Марджори Эллинхейм «Преступление в блэк Из узкого окна открывался мрачный и невообразимо монотонный вид. На протяжении нескольких миль вдаль тянулся запущенный парк. Кончался он где-то у горизонта, а дальше начиналось такое же однообразное и пустынное море. И в какую сторону ни взгляни, одна и та же картина. Кругом пусто, Лишь большие черные овцы лениво щипали серо-зеленую траву. Посреди всего этого запустения возвышался замок блэк огромный серый особняк, сложенный, как старинная крепость, незатейливо и уродливо. Голые его стены не покрывают, как это обычно бывает, даже самые неприхотливые вьющиеся растения, а высокие узкие окна, занавишенные темными шторами, довершает его общий неприветливый вид. Молодой человек в старомодно обставленной комнате, это была спальня, отвернулся от окна, продолжая медленно одеваться. «Унылое, однако, местечко», — сообщил он своему отражению в зеркале. Ловко завязав черный галстук, Он отступил немного назад, чтобы полюбоваться собой во весь рост. Джордж Абершоу, так звали молодого человека, был довольно известной личностью в своем кругу. Среднего роста, но достаточно крепкий, круглолицый и весь какой-то торжественный. Всем своим видом он напоминал мальчика из церковного хора. Нелепые рыжие вихры придавали его облику некоторую причудливость. Одевался он изысканно и безупречно. а точность всего, что он говорил или делал, по мнению знающих его людей, свидетельствовала о внутренней организованности и упорядоченности мыслей. Не считая всего этого, ничто не выдавало в нем человека знаменитого или хотя бы в какой-то степени интересного. И тем не менее, в узком кругу местных интеллектуалов и ученых доктор Абершоу был заметной личностью. Его последняя книга по патологии, посвященная прежде всего опыту исследования смертельных ранений и способам выявления связанных с этим криминальных обстоятельств, была расценена как выдающийся в своей области труд. В прошлом доктор не раз оказывал услуги полиции, поэтому его хорошо знали и уважали Скотланд-Ярди.